118 февраль, 21 Уран входит в правление. Танец смерти надо оставить. Продолжай работать над собой. Танец смерти — это жизнь в пределах той или иной оболочки, уже самим этим своим назначением обреченной на конечность смерти. Так вот и живем. Вне времени над временем и всем что им ограничено и что временно в тебе этим мечом ты отделишь сущий от видимости реальное от мои не мои от царства истина сущего того что есть всегда и ныне а не того что находится в процессе вечно изменяющихся форм ибо я есть сущий а ты живущий в твоих оболочках временный и смертный Давно сказал, предоставьте мертвым хранить своих мертвецов и скажу: отойдите от жизни мертвой, уберите из нее свое сознание. Мое царство не от мира сего, не от этого временного, иллюзорного мира смерти, а в вечной жизни сказал. Все твои оболочки и тела, и сферы им присущие временны. Мир огня. Огненный мир лишь Он вечен. Вот мое царство во веки сущие. Так пусть происходит в сознании твоем это великое разделение истинного от ложного и временного, от вечного, и каждое мгновение жизни твоей да будет моментом суда, дабы видел сам непреложно и точно, где пребывает твое сознание — по ту сторону или по эту, от всего мира или от вечности. Не ошибешься, прилагая меры великие, ибо час последний настал, И когда вечное станет жизнью твоей, то и жизнь твоя станет отражать вечное, то есть ты будешь отражать, являть собой вечное истину. Сын мой, это твое право и наследие твое, ибо мой. И живя на земле среди и жизни земной, ты будешь жить в днях моих, ибо ты станешь мной, и я буду в тебе, и станем мы едино. Итак, во все дни суетной жизни твоей каждое мгновение, помни меня и будь нераздельной всегда со мною. Ибо я ты, ты я, вечный от вечности, от огня единой вечной жизни. Возлюбленный мой, пойми, я всегда с тобой и ближе, чем все, что видишь, чувствуешь или мыслишь, ведь это все течет перед твоим сознанием. А я пребываю. Я пребываю во веки. Пойми.